Глава тринадцатая «Стас, к сюда, сынку!» — громко позвал Кубовский старший. «Чего, пап?» — почти сразу же возник парень на пороге кухни, сверкающий белоснежным мрамором. «Ближе, ближе!» — вкрадчиво попросил Валерий Евгеньевич. «Вот это прочитай мне, вслух!» Юноша послушно приблизился и склонился над планшетом, в котором отец пролистывал новости. «Спортсменка задала жару бандит Морозков», — забубнил Станислав, скользя взглядом по заголовку. «Двукратная чемпионка мировой версии профессионального кикбоксинга y Ван Fighter стала участницей уличной драки». По информации издания, обычная прогулка по вечернему городу обернулась для Юлии Кирхнер поездкой в больницу. Однако, по заверениям медиков, здоровье девушки ничего не угрожает. Спортсменка готовится вернуться к тренировкам уже в конце текущего месяца. Куда меньше в этом плане повезло нападавшим. Им теперь предстоит длительная реабилитация. Неожиданно звучный подзатыльник, от которого Станислав чуть не воткнулся носом, в планшет оборвала его. «Ай, за что?» — обиженно заорал Кубовский-младший, потирая ушибленное место. На всякий случай сын предусмотрительно отскочил подальше от отца, а то мало ли еще чего прилетит. «Твои проделки, сученыш!» — зашипел на отпрыска мужчина. чего ты взял?» — затравленно огляделся парень, будто искал пути для бегства. «Да вот добрые люди мне тут рассказали, что Кирхнер там не одна была, а с кое-каким рыжим обмутком, который тебе позорно навалял. Странное совпадение, да?» Станислав набычился и замолчал. Это с более слабыми сверстниками он мог себе позволить повыделываться. А вот папаша боялся даже слова поперек сказать. «Ну, чего молчишь? Мне долго ждать ответа?» начал закипать Валерий Евгеньевич. «Не будь бабой, говори как есть». «Да, это я попросил пацанов отпинать Василевского», — выдавил из себя Стас. Но про Кирхнер мы не договаривались. Вообще не имею понятия, каким боком она оказалась замешана в этой истории. Ну и где ты таких полупокеров нашел, что их девка как щеглов отделала?» — пренебрежительно поморщился Кубовский-старший. «До секции». «И почему ты, идиотина, до сих пор мне ничего не сказал?» «Почему я узнаю об этой истории из новостей и слухов, а?» Зазвенели стаканы от громогласного вопля отца. «Ты разве не понимаешь, что твои шестерки тебе сейчас ментам сдадут? Или ты даже не в курсе, какие там шьют статьи?» «Да, я как-то не думал», — промямлил отпрыск. «Ах, Стасик, какой же ты тупой!» — в сердцах воскликнул Валерий Евгеньевич. «Но ты точно не мой сын. Тебя мать где-то с цыганами нагуляла» потому что не мог от меня такой кретин родиться». Подросток угрюмо помалкивал, выслушивая в свой адрес не самые приятные вещи. Но, разумеется, не рвался их оспаривать. Ну «Вот скажи, сынку, ты на зону хочешь?» Перешел к сути Кубовский-старший. «Нет. Но тогда не пытайся изображать из себя крестного отца, понял?» «Понял. Ну и молодец, не совсем безнадежный». С сарказмом похвалил отпрыска мужчина. «Надеюсь, тебе хватит еще мозгов не мешать мне решать проблемы, которые ты сам себе и создал». Валерий Евгеньевич ненадолго прервал воспитательную беседу со Станиславом и взялся за мобильник. Когда ему ответили, то у папаши тон волшебным образом преобразился. Стал каким-то приторно дружелюбным, даже отдаленно не похожим на тот, которым он говорил с сыном. «Алло, башмачник, старина, не отвлекая. Как сам?» Ох, ну что ж ты за здоровьем-то не следишь? Ты давай поправляйся, иначе куда мы все скатимся без тебя? Я чего звоню-то? Мой малой натворил делов. Даже не спрашивай каких, не телефонный базар. Ага, в натуре. И не говори-ка, поколение инфантилов. Нет, замять уже не выйдет. Надо именно порешать. Выделишь одного своего старшего на это дело. А я уж в долгу не останусь, ты меня знаешь. Да? Договорились? «Ну, от души, башмачник. Выручил. Все, давай до связи. Жду». Положив трубку, Кубовский старший криву обращаясь к подростку. Радыйся, обалдуй. Серьезные люди согласились твою жопу тупорылую прикрыть. Вот ты увидишь, как надо действовать. Может, хоть чему-то научишься». «Хм, папа, кто такой башмачник?» «О, сынку, это один дряхлый пердун из старой гвардии». До было и доброжелательности. В голосе Валерия Евгеньевичи не осталось и следа. Он тот лет тридцать назад шороху наводил на всю область. Прозвище свое получил за то, что в тас цемента наливал, туда чьи-нибудь ходули опускал и тетю в речку. «Э -хе -хе, ну ты понял, да, что за башмачки он делал? Поговаривают он, народу натопил немеренно, но потом попался на какой-то ерунде. Однако отсидел недолго, вышел и занялся оказанием услуг для среднего и крупного бизнеса. Ай, да кому я рассказываю? По твоей морде же коровье видно, что ни хрена не понимаешь. В одно ухо влетает, а в другое вылетает». Станислав насупился и опустил лицо к полу. Ну вот опять папа ничем-то недоволен. Парень ведь даже ничего не сделал, просто стоял и слушал. Иногда кажется, что он ему и в самом деле не родной сын. Еще сильнее уколола подростка ситуация, когда приехал человек, обещанный загадочным башмачником. Это оказался молодой, харизматичный мужчина с широкой располагающей улыбкой. Навскидку ему было лет 25, максимум 27, но в любом случае до 30, поскольку выглядел он молодо, подтянуто, одет стильно по моде да и подстрижен так, будто приехал прямиком из барбершопа. Стоило визитеру переступить порог, как отец принялся обхаживать его как самого дорогого гостя. Крепко пожал руку, по плечу хлопнул, проводил за стол. Да за эту минуту незнакомец получил больше уважительных жестов, чем Стас за последний год. «Присаживайся, Васек!» — призывно отодвинул итальянское кресло кубовский старший. «Кофе будешь?» — Не, Евгеньевич, благодарю, не любитель. — Может, с чай тогда? — Ну, от него не откажусь. Хозяин квартиры принялся хлопотать на кухне, а школьник вдруг ощутил себя чужим в собственном же доме. — Башмачник сказал, у тебя беда какая-то стряслась, — зарек гость, когда отец Станислава подал ему исходящую паром чашку и тарелку дорогих нарезок. «Ой, да какая беда!» — пренебрежительно поморщился Валерий Евгеньевич. «Ерунда сущая. Мой болтус вон в гангстера поиграть решил, а его выходка возьми да в прессу попади». «Тогда не понял, зачем я понадобился», — иронично вскинул бровь визитер. «А я хочу, Васек, чтобы мой дуболом посмотрел, как грамотно дела надо проворачивать. Ты не волнуйся, я в накладе не оставлю». «Ты только башмачнику не говори, что я персонально для тебя взгрев организовал. Идет?» «Ну, какие вопросы, Евгенийевич? Тут же расплылся в довольной улыбке парень. «Сделаю все в лучшем виде. Ты только объясни, что требуется». «Да вот есть тут одна губкомпания, загремевшая в ментовку». При этих словах отец как-то недобро зыркнул на сына, но удержался от новых высказываний в его адрес. Короче, надо этим додикам доступно объяснить, что если хоть кто-нибудь из них мою фамилию произнесет, то на зоне их всех ждет петушиная хата. Говно вопрос, мы это все? Не, Васек, есть еще кое-что. Одного чепушил у рыжего, надо поучить хорошенько. Насколько хорошенько, по-деловому сцепил пальцы гость. Да по уму бы вообще закопать, гневно сверкнул глазами папаша Стаса. Больноборзы он, таких надо сразу и наглухо. Извини, Евгеньевич, ну я по мокрухе больше не работаю, покачал головой парень. Да ты погоди, отказываться, многозначительно поиграл бровями хозяин квартиры. Там просто какой-то чмошник без подвязок. Искать, кроме рядовых ментов, никто не станет. Если организуешь ему побег от семьи, я тебе тройной бонус выдам. Чисто от меня. Хм, ладно, посмотрим но обещать ничего не стану». «Договорились». Радостно потер ладони Кубовский старший, а затем повернулся к сыну. «Ну, Станислав, чего стоишь, яйца мнешь? Иди сюда, рассказывай про хмыря этого, что знаешь». Утром Витек поднялся абсолютно разбитым и невыспавшимся, будто всю ночь разгружал вагоны. «Сегодня его мучили какие-то странные кошмары». С тех пор, как в жизни юноши появился Адастер, сны, которые видел подросток, были о загадочном мире бездны. Да, во многом они ужасали и шокировали, но в них мальчишка практически всегда ощущал себя в безопасности. Что бы вокруг ни происходило, какая бы ни гремела битва, а он неизменно оставался нерушимой скалой, ничто не могло его свалить. Но минувшей ночью все было иначе. Бедный парень весь изворочился, скотав простынь в канат. И виделось ему, будто он сражается с огромным чудовищем, проворным и ловким. У этого прирожденного убийцы когти были размером с руку Витьки, а глаза зловеще светились в темноте, в селе страх и смятение. Ох, до сих пор дрожь берет. Почувствуй гнев истинного архигерцога, донесся до сознания подростка, пугающий торжественный глаз демона. Вкуси бесконечную палитру мук и познай ужас, сравниться с которым не способна ничто. Трепещи и иди навстречу Рекви ему, звучащему по твоей душе. Прими же погибель из моих рук. Адастар, что происходит? Чем ты занят? Поднялся на локтях Василевский, зевая и сонно потирая глаза. «О, дитя, ты пробудился? Паршиво выглядишь. Когда я говорю «паршиво», то имею в виду хуже, чем обычно». «Спасибо, ты просто душка», — фыркнул мальчишка. «Я не душка, я архигерцог восьмого круга, предводитель 88 демонических легионов, суть смертоубийства и воплощения хаоса, кошмар небесного народа, владыка мук отец страданий. Сколько раз тебе повторять, чтобы ты запомнил?» «Да, я именно это и хотел сказать. Так что ты делаешь?» «Разве ты не видишь? В знак своего расположения я решил приготовить для тебя мухита». «Когда ты уснул, волшебная настенная пластина...» Грызун кивнул в сторону висящего телевизора. «Поведала, что это освежающий напиток, популярный среди вашего племени. Зная, насколько смертные любят вливать в себя всякую дрянь, я решил, что он должен тебе понравиться». «Извини, Адастар, но я не стану этого пить. Во-первых, коктейль называется «Мохито», а не мухита. А во Во-вторых, готовится он совсем по-другому» а ты просто топишь в своей поилке сонную муху». «Тысячелетняя чума, я предполагал, что мог ошибиться в своих выводах», в сердцах топнул лапкой мышонок. «У вас людей ничто не бывает логичным». «Ага, и не говори как...» а -а -а -а. Витёк не сдержал богатырского зевка, в котором потонуло окончание фразы. «Что с тобой, дитя?» – озадачился демон. «Кошмары!» – подавленно буркнул подросток. Какая-то стремная страхолюдина меня пыталась сожрать, а я добивался и убегал. «Этот зверь был в десять раз больше тебя?» — сознанием дело уточнила Адастар. «Видел ли ты загнутые когти, что белькают со скоростью падающих на вашу грешную землю комет? Внушала ли тебе благоговейный страх его неприглядно темная шкура, могущая потягаться чернотой с мраком самой глубокой пучины бездны? Смотрелся ли ты в жуткие глаза, сияющие подобно зорницам апокалипсиса? Чуял ли ты исходящую от зверя жажду крови и убийства?» «Да», — ошарашенно пробормотал юноша, поражаясь тому, насколько точно Ада Старо писал его кошмар. «Откуда ты?» «Я понял. Ты просто видел мое путешествие», — перебил грызун Василевского. Э, в бездне?» «Что? Нет же, глупое дитя». Пока ты спал, я выходил наружу. Там-то на меня и напалось ей чудовищное создание ночи. Стоило мне спуститься по стене твоего жилища, как эта тварь накинулась из тьмы». «Ах, боже, ага, да стар, я валяюсь! Ха-ха-ха!» — расхохотался школьник, поняв, что на самом деле произошло. «Да это же была просто кошка! Вот уж не думал, что глазами мышонка они выглядят так ужасающе!» Кошка! повторил демон, будто бы пробовал это слово на вкус. — Звучит как кишка. Подходящее имя для этого потрошителя. — И все же тебе лучше не выходить из дому одному, — посерьезнил Виктор. Для маленького мышонка природа таит слишком много опасностей. До тебя элементарно ворона унести могла. — Э, дитя, твоя забота одновременно и трогательна, и оскорбительно для меня. «Досель я не встречал в вашем мире ничего, что способно мне навредить, даже пока я нахожусь в этом нелепом теле». «Трогательно говоришь», — округлил глаза юноша. «Вот уж не ожидал услышать такое от лорда-демона». «Нет, конечно же мне чужды ваши человеческие страсти и эмоции», — будто бы пустился в оправдание Ада Стар. «Я просто учусь называть вещи теми именами, которые приняты у вас». «Ха, ну как скажешь». «Ладно, я пошел в школу собираться. Не хочется опаздывать». «А тренировка?» — требовательно упер лапки в пушистые бока зверек. Потом небрежно отмахнулся Василевский. «Я из-за твоих похождений не выспался. И вообще...» Не доведя мысль до конца, мальчишка поспешно свалил из комнаты, оставив недовольного демона в одиночестве. Дальнейшие сборы не отняли много времени. Грызун с телефоном уже занял привычное место в рюкзаке среди тетради и учебников. А Витек все придирчиво рассматривал свое отражение в зеркале. Хм, ему кажется, или с тех пор, как Стар связал их души, у подростка не выскочило ни одного нового прыща. Прикольно, если так. Школьный класс встретил юношу легким оживлением. Все до сих пор активно обсуждали отсутствующую Кирхнер и ее маленький подвиг. Реакция прессы и общества оказалась ровно такой, как и прогнозировала Юлька. Журналисты из той драки раздули большое событие, и вот уже который день ими чемпионки не исчезало из публичного пространства. Игорь, Марк, Надир и Андрей, как и раньше, сердечно поприветствовали Виктора. По очереди, пожав всем руки, парень скинул школьную сумку на своей парте и направился в конец класса, туда, где со скучающим видом качался на стуле Пашка Белов. Василевский ведь так и не поблагодарил его. Пусть предупреждение одноклассника не помогло Витьке, как снятое Юлькой видео, но все же позволило в уме смоделировать несколько вариантов предстоящего разговора с директором. На полпути мальчишка слегка замешкался, увидав, что за ранее партой теперь снова восседает Стас Кубовский. Все эти недели он не ходил в гимназию. И вот только когда на его откормленной ряхе зажил последний синяк, вдруг решил возобновить посещение. Правда, теперь сидел тише воды. Никого не задирал, не ржал оке конь Буденовский, ни с кем не разговаривал. Даже его дружки рядом с ним не тусовались. «Чезыриша, Рыжуля!» — зло выплюнул Станислав, заметив Василевского. «О, так ты не онемел!» — притворно удивился Витек. «А то последний раз в кабинете директора ты таким разговорчивым не был». «Чего сказал? Ты попутал, а?» Задира угрожающе приподнялся, с шумом отодвигая стул. Но для рыжеволосого подростка тренировки Ада Стара не прошли даром. Он тут же принял стойку, в которой демон учил его отражать нападение. И это движение вышло у юноши таким естественным и выверенным, что Кубовский отчетливо струхнул». Весь класс синхронно повернул головы на шум и с интересом стал ждать развития событий. Разговоры быстро стихли, и в кабинете математики повисла несвойственная для перемены тишина. «Что такое, Стас?» — глухо осведомился школьник. Же забыл, как ты перед папочкой слезы лил от того, что тебя плохой мальчик избил. Хочешь повторение?» В мертвенном безмолвии кто-то из одноклассников шепотом протянул у у у и по физиономии Кубовского пошли багровые пятна. Он стиснул челюсти и до хруста сжал кулаки. Казалось, что он готов кинуться в драку. «Пошел ты, дворнега, вонючее, процедил Стас, возвращаясь на место. «Налаешь почему-то только ты один», — не оставил Василевский без ответа оскорблений. Как и ожидалось, полученный за футбольными трибунами урок задира усвоил хорошо, и повторения его не жаждал. Поэтому он что-то пробурчал вроде «посмотрим, как ты потом запоешь козел» и отвернулся от одноклассника. И поскольку у Витька не было намерения оставлять за собой последнее слово, да и вообще ввязываться в перепалки, то он пошел дальше к Белову. «Дароу!» — протянул ладонь рыжеволосый парень. «Привет!» — пожал ему руку школьник. «Зря ты так с ним. Его семейки дурные слухи ходят даже среди партнеров по бизнесу». «А, фигня, где наша не пропадала?» — легкомысленно отмахнулся Василевский. «Я с чего подошел? Хотел тебе спасибо сказать». «Мне она ничего не стоила, поэтому мог бы и не напрягаться». Равнодушно повел плечом Паша. «Так мне и поблагодарить тебя тоже нетрудно», — хмыкнул Виктор. «Ну ладно, тогда с тебя пицца», — лениво улыбнулся Белов. «Чтоб совсем уж жизнь безмятежной не казалась». «Заметано», — охотно поддержал предложение Василевский ударив по рукам еще раз ржеволосый юноша вернулся к себе за парту и стоило ему только приземлиться как в класс вошла крылова при ее появлении подростка сердца само по себе ускорила бег уф ну какая ж куколка не идет а словно по подиуму плывет привет сдержанно кивнула дана замечтавшемуся парню а привет встряхнулся витек ты передумал Мм, о чем это ты? Скинул брови школьник. О моем предложении подтянуть тебя по учебе. С легким холодком произнесла девушка. А то уже сколько дней прошло, а ты о нем и не заикаешься. Ха, смеешься? Да ни в коем случае. Просто, хм, мальчишка мило засмущался. Просто боялся тебе напоминать. Не поняла. Но вдруг ты сама пересмотрела свое решение. Почему же я должна была так поступить? Незначительно дрогнули краешки губ Крыловой. В ответ Василевский просто беспомощно развел руками. Мол, кто вас, женщин, разберет? «Не думала, что ты такой стеснительный и неуверенный», насмешливо фыркнула одноклассница. «Ничего я не стеснительный», — проворчал мальчишка, чувствуя, как щеки наливаются предательским румянцем. Но раз так-то тебе должно хватить духу прийти». Да,но, словно заправский фокусник, выудила откуда-то бежевый картонный конвертик, подписанный витиеватыми золотистыми буквами. На нем значилось «Господину ВДВ». «Что это?» — удивился парень. «Приглашение». «А куда?» «Раскрой и увидишь». С привычной сдержанностью пожала плечами одноклассница и отвернулась. Почти в тот же момент прозвенел звонок, и в класс с дипломатом наперевес вбежал Салман Ибрагимович. Заниматься чем-то посторонним на его уроках, как правило, было чревато. Но Витек просто не смог себе пересилить и дождаться следующей перемены. Целых пять минут он скрытно расковыривал стильный конвертик, покуда не добрался до содержимого. Им оказалась тонкая картонная карточка. «Раза в два превышающая размером стандартную визитку, а на ней мелкий текст». «Да ну нафиг!» — ошарашенно подумал юноша. «В чем дело, дитя? Опасность?» — вскинулся демон. «Ты весь пылаешь. «Не, все нормально. Хотя вру, какой нормально. Все просто невероятно круто!» «Представляешь, Адастар, меня Крылова пригласила на свой день рождения!»